Глава 21. Оплот знаний и азартные ставки. В библиотеке, располагающейся в восточной башне, было безлюдно, а потому особенно мрачно. На всех трех этажах стеллажи, тянущиеся ввысь к единственному источнику света, круглому окну в потолке, ковры, старательно заглушающие шаги, ряды кряжестых скамеек, тусклопоблескивающие, отполированные локтями столешницы. И как форпост, как граница, за которую простому смертному не пройти, стойка с каталогами, делящая зал на две неравные части. Во всей академии властвовал черный цвет. Это Саша заметила сразу. Темные панели на стенах, черные же шкафы, натертые до блеска, но опять-таки мрачный паркет. Как давно была построена Академия? Давно, очень давно, еще при первых магах. Кас повел плечами, наверное, и у него пробежал холодок по спине. Хорошо, что с тех пор вкусы изменились. Я видела королевский дворец, он светлый, легкий и будто парит в воздухе, а здесь, точно в подземелье. Вся эта давящая темнота намек на тяжесть знаний. Каз со значением поднял бровь. «Или на то, что они загонят нас в гроб. Я учусь всего ничего, а уже получила две двойки и кучу нареканий». «Хорошее начало. Меня в первый же день выперли из аудитории». меня тоже. Даже не пытайся переплюнуть мои достижения». Пришли. Из темноты прохода между шкафами появился фар, весь в черном и со скорбной же физиономией как представитель похоронного бюро. Он мог быть таким же привлекательным, как и его младший брат. Стоило всего лишь улыбнуться, но нет. Куда суровому мужчине до легкомысленных поступков? Саша сделала шаг назад, невольно увеличивая расстояние между собой и фаром. Казалось, допусти она ошибку, и в нее швырнут кинжал, который пригвоздит ее, словно глупую бабочку к обшивке стен. Фар заметил маневр и зло прищурился. Так обычно смотрят на врага перед тем, как крикнуть ему «Стой, стрелять буду!» «Угроза! От него исходит угроза!» — поняла Александра и сделала поразившее ее открытие. «Да он ненавидит меня! Но за что?» Фар ненадолго удалился, и Саша почувствовала облегчение. Но волна неприязни вновь накатила когда библиотекарь вернулся со стопкой книг. «Забирайте и уходите!» — произнес он глухо. Александра попыталась наладить контакт и широко улыбнулась, но показное равнодушие быстро сползло с ее лица. Фар еще больше помрачнел. Полумрак превращал его волосы в седые, черная одежда тоже не способствовала светлому образу, а сумеречный блеск глаз — и вовсе делал библиотекаря похожим на смерть. Конечно, если смерть обладала бы широкими плечами и совсем не костлявым телосложением. «О, как хорошо, что вы здесь!» В библиотеке появился ангелочек Дюша, который буквально лучился светом. Тьма быстро расползлась по углам, залезла под столы. Дышать стало легче. «Никак за сказками пришел!» намекая на юный возраст друга, съехидничал Кас. Он как раз разделил принесенные фарм книги на две части, и Саша подставила руки, чтобы принять свою долю гранита знаний. ⁇ Нет, я Каликс! ⁇ Она обязательно должна прочесть этот учебник. История древнего Агрида для начинающих магов, хмыкнул Кас, глянув на мягкую обложку невзрачной книги. — Мне бы с современной историей справиться! — вздохнула Саша, но книгу приняла. Присела, чтобы низкорослый дюша положил ее поверх стопки. — Спасибо, милый! — ангелочек расцвел. — Вот светлый человек, не то что этот буков фар. Кас уже шел к двери. — Завтра встретимся и обменяемся мнениями! — крикнул он на прощание. — Постарайся прочесть хотя бы половину! «Завтра? У него что, запоминающий амулет, который выдают для особо?» Саша не договорила. У нее опять зажгло между лопатками. Она обернулась, но фара за книжной стойкой не нашла. «Дюша!» — позвала она шепотом. Ангелочек вскинул голову. «Ты умеешь ставить щиты от порчи? Я бы попробовала сама, но боюсь налажать». «У тебя полный набор щитов». — заверил ее юный северянин. — Откуда ты знаешь? Александра выгнулась, пытаясь хоть что-то рассмотреть, но никакого сияния или волнения воздуха, а Саша была уверена, что в нее только что кинули проклятие, не заметила. — У меня дар видеть человека насквозь. — Ух ты! И что ты во мне заметил? Александра спросила, не веря, что Дюша говорит серьезно и тут же пожалела об этом что ты не та за кого себя выдаешь спокойно произнес ангелочек его ясные глаза смотрели безмятежно алекс дофой не нашлась что сказать краски схлынули с ее лица а в коленках появилась предательская слабость но златокудрый малыш дружелюбно похлопал по спине в тебе нет зла поэтому я сохраню твой секрет «Ты чего такая замученная? И пахнет у нас как-то странно!» Вошедшая в комнату Мара повела носом и, увидев лежащую в углу кучу тряпья, подняла двумя пальцами мокрое платье. «Дымом?» «А, прости, не успела убрать!» Саша с трудом оторвалась от истории древнего Агрида. «Я торопилась в библиотеку, меня Кас ждал, а потом э, вот, зачиталась». И что же вы такое делали на факультативе, что тебе пришлось переодеваться?» Соседка была обескуражена. «Я на тебя не устаю удивляться. То морду третьекурснику набьешь. «Ты слышала?» Еще бы! То несешься по коридору вся мокрая, пугая народ». «И об этом уже рассказали?» Саша вздохнула. «Я сама себе удивляюсь». «Вот скажи». Если бы ты решилась отомстить обидчику и наваляла ему так, что он оказался на больничной койке. Твоя память удержала бы этот факт. Мара почесала макушку. Чисто теоретически, будь я в здравом уме, ни за что не забыла бы. Не хмурся, я не хотела тебя обидеть. Просто ты находилась под воздействием сразу семи проклятий. А это, как мне объяснили, дало гремучую смесь, а отсюда. Небывалые умения и полная потеря памяти. А еще я умудрилась сама себе поставить щиты. Я гений. Да. Саша отбросила книгу и развалилась на кровати. Вытянула ноги, руки, блаженно выдохнула. Хорошо, что ты все разложила по полочкам, а то я начинала подумывать о себе черт знает что. Кто? Влах, знает что, поправилась Саша. Хорошо, хоть черти в этом мире не водятся. Так что у вас произошло на домоводстве? — У одной из студенток открылся дар. Знаешь, — Саша поднялась, — оказывается, это совсем не здорово. Сначала случилась истерика, а потом произошел выброс магии, которая подпалила занавески. Я тушила своим телом. Мара кивнула на гору из мокрых вещей. — Нет, ногами. Сдернула занавеску и топтала, пока пока кто-то из девочек случайно не окатил меня водой. Ага. Хотел плеснуть под ноги, а рука сорвалась и вылил ведро воды на голову. Пресвятая афарика, ну нельзя быть такой наивной. Думаешь, специально? Уверена. Сначала попробовали проклятие, под шумок и такое сойдет. А как не получилось, нашли иной способ тебя унизить. Блин, а я не знала, что вся такая униженная, бегу домой. Улыбалась еще как дура, раскланивалась со знакомыми студентами. Мой совет, надевай под платье Адидас, хоть какой-то оберег. А кстати, нас учили вышивать обереги. Надо бы спросить, вдруг какой подходящий найдется, чтобы не давал попасть в просак. Подожди, а где ты сама пропадала? От Саши не скрылась, что подруга пребывала в приподнятом настроении. Все время поглядывала на дверь, будто ждала кого. — Мар, ну почему ты не учишь символы? Выпрут тебя за неуспеваемость, а мне потом привыкать к новой соседке. — Не выпрут. Я уже 50 символов вызубрила. — Так мало! Где шлялась вместо того, чтобы над учебниками сидеть? — Не ругайся! — Мара перешла на шепот. Я к Ежелю бегала. Ковер для нас выторговала. — Мар, лето скоро. Какой ковер? — Заговоренный. После того, как на тебя все ополчились, пришлось призадуматься. — Спасибо, Ежель, — подсказал. В дверь постучали. «Вносите — Вносите! — крикнула Мара и сделала царственный жест, позволяющий пыхтящему от натуги мальчишке кинуть к ее ногам объемный рулон. «Та-дам!» Коврик оказался на вид невзрачным, полуистершимся, пахнущим какой-то ядовитой травой, из-за которой резала глаза. «Ничего, ничего!» Соседка сунула в открытую ладонь мальчишки мелкую монету. «Проветрится!» Александра полезла открывать окно. «Зато смотри, какие руны!» С благоговением в голосе произнесла Мара: «Сторожевые!» По самому краю тканного полотна шла череда знаков и закорючек. Видать, настолько древних, что прочесть их даже Саша из рода полиглотов не смогла. «И что они означают?» «То мы, безграмотные, не ведаем», — на деревенский манер дурачась произнесла Мара. «Но мне обещали, что никто лихой на ковер ступить не сможет. Будет биться, словно птица о стекло» а шага дальше не сделает. А этот лихой придет нас непременно подушкой душить? А если проклятие от двери кинет?» Вот не верила Александра, что ежель Маре что-нибудь толковое даст. Посмеялся, наверное, над ними, провинциалками. «Эх, подруженька, непутевые мы с тобой какие-то!» «А давай проверим!» Мара была настроена решительно. «Мага позовем или попросим нас проклясть?» «Зачем? Я для особо привередливых амулетиком запаслась». Подруга вытащила из кармана невзрачную на вид железную бляху и повертела ею под носом у Саши. «Что это?» «Пуколка?» «Что-что?» «Смейся, смейся! Сейчас сама все увидишь!» Подруга вышла за дверь, прикрыла ее за собой. Потом, будто тать, Неслышно пробралась в комнату. Вращала глазами, точно дело происходило в полной темноте. Кралась на цыпочках, а потом, размахнувшись, кинула бляху в Сашу. Александра от неожиданности пригнулась, закрыла голову руками, и ничего не произошло. Железка, прервав полет, упала у кромки ковра. — И все? А ты иди сюда! Мара зажала двумя пальцами нос. Стоило Саше выйти за пределы ковра, как она ощутила невообразимую вонь. Александра Верхова никогда не знала, как пахнет скунс, но сейчас заподозрила, что и десятку зверьков такое напустить не под силу. «Видала?» – торжествовала подруга, когда они обе отдышались за дверью. «Прочувствовала!» – согласилась Саша, вытирая слезы. Сначала сам ковер, потом отряд скунсов. Этот день закончится, и когда эта вонь пройдет? — Через час. — Ну, чего ты? Нам же все равно на ужин идти. Скажи, я молодец?» Мара пихнула Александру бедром. — Чего уж, защитница? Саша ласково обняла соседку, потискала от избытка чувств. Так в единой связке, игнорируя удивленные и насмешливые взгляды, подруги добрались до лестницы. Застыли, как и в тот первый день. Людская толпа огибала их с двух сторон, как ласковая река Величавый утес. То — То-то же! — хмыкнула Мара. Столовая встретила грозу Академии тишиной. Александра сразу поняла, в чем дело. Ее высочество принцесса Самфира изволили спуститься от ужинать. Не обращая внимания на горящие любопытством взгляды, ждущие театрального действия, а зная характер дочери короля, многие уже сделали ставку на ее победу. Алекс Дафой набрала полную тарелку еды и, убедившись, что Гарон так и не появился, направилась к друзьям с северных земель. Ангелочек Дюша даже привстал, чтобы Саша заметила его призыв присоединиться. «Не поддавись!» — послышалось шипение. Обойти стол принцессы с другой стороны все равно, что проиграть необъявленную войну. Поэтому Саша шла напрямую, нарисовав на лице полное безразличие, хотя сердце стучало где-то в горле. «И вам того же!» Ласково пожелала она и лучезарно улыбнулась. Самфира поперхнулась. Сначала она кашляла легко, поэтому даже не достала платочек. Потом покраснела, и издаваемые звуки уже трудно было назвать кашлем. В конце концов, ее вырвало прямо на стол. Сидящие рядом отшатнулись, повскакали с мест, не сумев скрыть чувство брезгливости, что еще больше добило ее высочество. Многие в этот вечер проиграли, и лишь Дюша, который чуть ли не в единственном числе поставил на Алекс Дофой, пребывал в превосходном настроении. Компании северян и их подруги не помешали ни ругань спорящих, можно ли считать бегство принцессы поражением или это был несчастный случай, не пришедший заверить магический фон ректор, не явившиеся неурочно уборщики. Еда оказалась на редкость вкусной, напитки бодрящими, а общение приятным. Даже вечно хмурый Фар пару раз улыбнулся, доказав тем, что и ему не чуждо чувство товарищеского плеча. «Наконец-то разошлись!» проворчала тень отца ректора. Лорд Вартбрук-старший внимательно осмотрел обеденную залу и, дунув, погасил разом все свечи. Даже те, что оплывали на люстре в сто рожков под потолком. «Все, можешь выходить!» Откинув скатерть из-под стола, за которым сидела принцесса, выбралась тень карлицы. «Уф! Я так боялась, что Петер заглянет под стол!» произнесла она, и поковыляла к выходу. «Мой мальчик брезглив!» Старик закрыл дверь. «Я так и знал, что это ваши проделки!» Ректор вышел из-за колонны. «Зира, дорогая, побереги магию! Скоро тебя совсем видно не будет!» «Не переживай, племянничек!» Карлица прошла мимо лорда Вартбрука с задранным носом. «Гарон обещал восполнить потерю. Ради этой девчонки он и не на такое пойдет, я знаю!» «Любовь, что ли?» Ректор спрятал улыбку. «Ох, как давно ему хотелось наказать Самфиру!» «Правда, сегодня пришлось пойти на преступление, придержать измеритель магии пальцем, чтобы он не показал возмущенный фон. Расследование будет, куда уж без него. Но преподаватели засвидетельствуют, что принцесса сама подавилась, ничего не ела, а хоть слюной или, вот, например, желчью». Похоже, наш мир скоро изменится, Петер. Голос Зиры звенел. Маги станут жениться по любви, а не по прихоти отцов семейств. И это здорово!